Антон Павлович Чехов «Либерал» Новогодний рассказ Прекрасную и умилительную картину представляло собой человечество в первый день Нового года. Все радовались, ликовали, поздравляли друг друга. Воздух оглашался самыми искренними и сердечными пожеланиями. Все были счастливы и довольны. Один только губернский секретарь Понимаев был недоволен. В новогодний полдень он стоял на одной из столичных улиц и протестовал. Обняв правой рукой фонарный столб, левй отмахиваясь неизвестно от чего он бормотал вещи непростительные и предусмотренные возле него стояла его жена и тащила его за рукав лицо ее было заплакано и выражало скорбь и дал ты мой говорила она — Наказание ты моё глаза твои бесстыжие, Мохаммед. Иди, тебе говорю, иди, покедова не прошло время, и распишись, иди, пьяная образина. — Ни в коем случае. Я образованный человек и не желаю подчиняться невежеству. Иди сама, расписуйся, если хочешь, а меня оставь. «Не желаю быть в рабстве!» «Иди! Ежели ты не распишешься, то горе тебе будет выгонят тебя под лица моего, и тогда я с голоду, значит, сдыхай! Иди, собака!» «Ладно, и погибну! За правду? Фу, да хоть сейчас!» Понимаев поднял руку, чтобы отмахнуться от жены, и описал ей в воздухе полукруг. Шедший мимо околоточный надзиратель в новой шинели остановился на секунду и, обратясь к Понимаеву, сказал — Стыдитесь, ведите себя по примеру прочих. Понимаеву стало совестно. Он стыдливо замигал глазами и отдернул от фонарного столба руку. Жена воспользовалась этим моментом и потащила его за рукав вдоль по улице, старательно обходя все, за что можно ухватиться. Минут через десять, не более, она дотащила своего мужа до подъезда начальника. — Ну, иди, Алеша, — сказала она нежно, введя мужа на крыльцо. — Иди, Алешечка, распишись только, да и уходи назад, а я тебе за это коньяку к чаю куплю, не буду тебя ругать, когда ты выпивший, не губи ты меня, сироту. — А? Это, стало быть, его дом. Отлично, очень хорошо-с, «Распишемся, черт возьми, так распишемся, что долго будет помнить. Все ему напишу на этой бумаге, напишу, какого я мнение Пусть тогда гонит, а ежели выгонит, то ты виновата. Ты?» Понимаев покачнулся, пхнул плечом дверь и шумом вошел в подъезд. Там около двери стоял швейцар Егор с свежевыбритой новогодней физиономией. Около столика с листом бумаги стояли Визувиев и Черносвинский. Сослуживцы Понимаева. Высокий и тощий Визувиев расписывался, а Черносвинский, маленький рябенький человечек, дожидался своей очереди. У обоих на лицах было написано «С Новым годом! С новым счастьем!» Видно было, что они расписывались не только физически, но и нравственно. Увидев их, понимая презрительно усмехнулся и с негодованием запахнулся в шубу. «Разумеется, — заговорил он, — разумеется, как не поздравить его прво!» «Нельзя не поздравить! Ха-ха! Надо выразить свои рабские чувства!» Везувиев и Черносвинский с удивлением поглядели на него. Отродясь, они не слыхали таких слов. «Разве это не невежество, не лакейство?» — продолжал Понимаев. «Брось! Не расписывайся!» «Вырази протест!» Он ударил кулаком по листу и смазал подпись Везувиева. «Бунтуешь, Ваше благородие!» — сказал Егор, подскочив к столу и подняв лист выше головы. «За это, Ваше благородие, вашего брата! Знаешь как!» В это время дверь отворилась и в подъезд вошел высокий пожилой мужчина в медвежьей шубе и золотой треуголке. Это был начальник Понимаева, Велелептов. При входе его Везувиев и Черносвинский проглотили по аршину и вытянулись. Понимаев тоже вытянулся, но усмехнулся и крутнул «Один ус». «О», — сказал велилептов увидев чиновников, — «вы здесь?» М «Да, друзья. А, понятно. Очевидно, что его во был слегка навеселе». «Понятно. И вас также. Спасибо, что не забыли. Спасибо. М да, а, приятно видеть». «Желаю вам. А ты, понимаешь, уж назюкался? Это ничего. Не конфуйся. Пей до да дело разумей. Пейте и веселитесь. — Всяк злак на пользу человека, вашества! — рискнул вставить Везувиев. — Ну да, понятно. Как ты сказал, где злак? Ну, идите себе с Богом». «Или нет? Вы были уже у Никиты Прохоровича? Не были еще? Отлично. Я дам вам книги. Отнесите к нему. Он дал мне почитать странник за два года, так вот его надо отнести. Пойдемте, я вам дам. Скиньте шубы». Чиновники сняли шубы и пошли за Велилептовым. Сначала они вошли в приемную а потом в большую, роскошно убранную залу, где за круглым столом сидела сама генеральша. По обе стороны ее сидели две молодые дамы, одна в белых перчатках, другая в черных. Вилли Лептов оставил в зале чиновников и пошел к себе в кабинет. Чиновники сконфузились. Минут десять стояли они молча, не двигаясь и не зная, куда девать свои руки. Дамы говорили по-французски и то и дело вскидывали на них глаза. — А, мука! Наконец из кабинета показался велилептов, держа в обеих руках по большой связке книг. — Вот, — сказал он. «Отдайте ему и поблагодарите. Это странник. Я читал иногда по вечерам. А вам спасибо, что не забыли. Пришли почтеть». «Чиновников моих рассматривайте», — обратился Велилептов к дамам. «Хе -хе. Смотрите, смотрите. Это вот Везувьев, это Черносвинский». А это мой Понимаев. Вхожу однажды в дежурную, а он этот Понимаев, там машину представляет. Каков? А? Каков? И свистит это так, и ногами топочет. Натурально так выходило нам. А ну-ка изобрази. Представь-ка нам Дамы вперелив, понимая во глаза, и заулыбались. Он закашлялся. — Не умею. Забыл, вашество... — пробормотал он. — Не могу и не желаю. — Не желаешь? — удивился Велилептов. — Жаль... — Жаль, что не можешь уважить старика. Прощай. — Обидно. Наступай. Везувиев и Черносвинский затолкали в бок Понимаева. Да и сам он испугался своего отказа. В глазах его помутилось. Черные перчатки смешались с белыми, лица покосились, мебель запрыгала — И сам велилептов обратился в большой кивающий палец, постояв немного и пробормотав что-то, понимаев, прижал к груди странник и вышел на улицу. Там он увидел свою жену, бледную, дрожавшую от холода и ужаса. Везуев и Черносвинский стояли уже возле неё и сильно жестикулируя руками говорили ей что-то ужасное. И сразу в оба уха. «Что теперь будет?» Читалось в их фигурах и движениях, Понимая, безнадежно взглянув на жену, Поплелся с книгами за приятелями. Воротясь домой, он не обедал и чаю не пил. Ночью его разбудил кошмар. Он поднялся и поглядел в темноту. Черные и белые перчатки, бакины Вилелептова, все это заплясало перед его глазами. Закружилось, и он вспомнил минувшее. — Скотина я, а, скотина! — проворчал он. — Протестуй ты, осел, ежели хочешь, но не смей не уважать старших. Что стоило тебе представить машину?» Более он не мог уснуть. Всю ночь до самого утра промучили его угрызения совести, тоска и всхлипывание жены. Поглядевшись утром в зеркало, он увидел не себя, а чью-то другую физиономию, бледную, истощенную, печальную не пойду на службу решил он все одно один конец весь второй день нового года он посвятил хождению из угла в угол ходил он вздыхал и думал у кого бы это револьвер достать чем так жить так лучше уж право пулю в лоб и конец. На третий день он бежал от тоски на службу. «Что-то будет!» — думали все чиновники, поглядывая на него из-за чернильниц. То же самое думал и понимав. «Что ж», — шепнул он Везувиеву, — «пусть гонит» и можешь скверно будет, ежели руки на себя наложу. В одиннадцать часов приехал Велилептов. Проходя мимо Понимаева и взглянув на его бледное, сильно похудевшее и испуганное лицо, он остановился, покачал головой и сказал. — здорово ты тогда хватил, братец, до сих пор! «Рожа в свои рамки не вошла. Надо быть, друг, по поумеренней. Нехорошо. Долго ли здоровье потерять?» И, похлопав понимая его по плечу, Вильлептов прошел далее. «Только-то!» — подумало все присутствие. Понимаев засмеялся от удовольствия, даже пискнул по птичьи. Так ему было приятно. Но скоро лицо его изменилось. Он нахмурился и осклабился презрительной улыбкой. — Счастье твое, что я тогда был выпивший! — проворчал он вслух вслед велилептову Счастье твое, Тоба! Помнишь, Визуев, как я его отщелкал? Придя со службы домой, понимая обедал с большим аппетитом.